Глава шестая. Пропавшая велосипедистка. Горничная давно вернулась, дом успели основательно проветрить, обгоревший стол и ковер с прожженными плешами убрали, но прислуга и опасения обходила пострадавшую комнату стороной. Сеньор Сильвио легкими шагами кружил по опустевшей китайской гостиной, размахивал списком клиентов галантерейной лавки и перечнем участников аукциона леди Абигейл и сокрушался, что разобраться в хитросплетениях титулов, приставок и родственных отношений сэров и баронетов сможет только искушенный британец. Добрая дюжина фамилий начиналась с «W», и еще полдюжины имеют начальную букву «М». Попробуй, разберись со всеми этими милк-уотерами. Вдвоем с Ирэн им не уследить за такой прорвой головорезов. Здесь орудует целая мафия. Каморра? На Сицилии комора сперва отрезает проштрафивавшимся палец, потом уши, а напоследок разрубает тела несчастных, складывает куски в холщовый мешок и бросает в море. Сеньору Сильвио очень не хочется узнать, как расправляются со своими противниками преступные кланы в Лондоне. Даже без причитания импрессарио было ясно, что им не ускользнуть от вездесущих саглядатаев без помощников. Ирен направилась в кабинет, открыла письменный прибор, набросала несколько записок, запечатала в конверты и отправила с мальчишкой посыльным из лавки по соседству. Черновики она тут же сожгла в камине, благо вечер выдался прохладным. За завтраком они с Сильвио развернули путеводитель и принялись шумно обсуждать городские достопримечательности. Прежде всего приезжим следует посетить знаменитый британский музей. Потом лондонский тауэр. «Пора привлекать к тюремному воздуху», мрачно заметил импрессарио. Для длительной прогулки Ире оделась непривычно, скромно, без пенившихся кружев, искусственных цветов и россыпей стекляруса. Из драгоценностей ограничилась часиками-кулоном на длинные цепочки, выбрала совсем простую юбку, шлейф которой не надо было подбирать и пристегивать, затем набросила темное прямое пальто дипломат похожей на школьный пенал. Горничная помогла ей приколоть шляпку с густой вуалеткой, чтобы защитить лицо от пыли, копоти, брызг грязи, который большой Лондон обрушивает на фланеров без разбора их пола и социального статуса. Подала хозяйке меховую накидку и роскошную муфту. Сильвио ловко подбросил котелок, так что он перевернулся в воздухе и поймал его. Через 40 минут экипаж доставил их в Британскому музею, когда часы поблизости начали отбивать полдень. Перед экскурсией Ирена отправилась в дамскую комнату. Да-да, даже здесь, в самом центре Великой Британии, люди делают это. Они дают подружкам поносить свои чудесные наряды и сами одалживают чужие шляпки и муфты. Мисс Памила быстренько обменялась с Ирэн головными уборами. Она получила записку и охотно согласилась посодействовать певице, обвести вокруг пальца навязчивого поклонника. Именно так Ирена объяснила прогрессивной девушке смысл маскарадов записки. На спортивные плечи Пэм перекочевала пальто и накидка Ирен, а она сама натянула теплую куртку для велосипедных прогулок. Передача муфты. И полуопущенная вуалетка завершили преображение. Мужчины замечают только общий силуэт, а женщины, напротив, исключительно яркие детали. Так что, одетая с изысканной простотой дама, издали казалась неотличимой от РН. отправилась осматривать музей обруку с экспансивным итальянцем. А девушка в круглых очках и глечатой кепи выскользнула из музея так и не удостоившись чего либо внимания. Добралась до велосипеда, поспеть повсюду пешком в таком громадном городе, как Лондон, абсолютно немыслимо и покатила в направлении Бейкер-стрит. Мисс Адлер не терпелась сделать мистеру Холмсу ответный подарок в виде двух списков. Обрывка промокательной бумаги, на котором она впервые обнаружила значок из четырех перекрещенных сабель, и леденящего кровь рассказа о вчерашнем поджоге. После такой щедрости она вправе будет рассчитывать на ответную откровенность и расспросит мистера-сыщика, чем ему помог выпочканный углем платок и какие роковые тайны скрывала закладная книга клуба «Богатель». Еще вчера она отправила мистеру Холмсу телеграмму с просьбой о срочной встрече В определенное время, но из осторожности подписалась именем Добросердечный Пэм. Поэтому, взбежав по короткой лестничке, уверенно постучала молоточком в двери. Ей открыла почтенная дама с поджатыми губами. Надменное выражение запечатлелось на ее лице глубокими морщинами. Строгое фиолетовое платье, отделанное черным, было скроено с таким турнюром, который вышел из моды лет десять назад. Она окинула молодую даму проницательным взглядом. «Могу я видеть мистера Холмса?» «Мистера Холмса нет дома», – сухо ответила дама. «Но мне очень нужен его совет», – не успокаивала Сирен, юркнула в холл мимо домовладелицы. «Я вчера прислала телеграмму», – дама кивнула на груду нераспечатанных конвертов. Мне нечем вам помочь. Скопилось много почты. «Мистер Холмс не ночевал дома?» – заинтересовался Рен. Лицо дамы стало еще строже. Она проигнорировала вопрос. «Мистер Холмс редко пропускает Ленч. Тогда я его подожду. В моем доме не принято впускать гостей в отсутствие жильца» но я приехала издалека и очень устала. Ирен покачнулась, сделала несколько неуверенных шагов в гостиную и картинно свалилась в кресло. Простонала. Мне дурно. Молю, чашку чая, чтобы я могла воспрянуть духом и добраться домой. Чувство долго перевесило в домовладелице антипатию. Дама вышла из комнаты. Пока со стороны кухни доносились позвякивания фарфора, и звуки бегущей воды, Ирэн вскочила и бесшумно, как сквозняк, скользнула по комнате. Цилиндры мистера Уайльда, его трость в углу, злополучный платок, распятный изъеденным пятнами кислоты сосновом столики среди химических горелок-змеевиков пробирок и колб. На полках теснились альбомы с газетными подшивками, справочники из самых неожиданных областей знаний и даже скрипка в аккуратном футляре. Ирен провела пальцем по слою пыли, пытаясь представить, как звучит инструмент в руках сыщика. А потом добралась до конторки. На ней в беспорядке были разбросаны записи, столбики чисел, исчерканные расчетами и буквами. Очевидно, мистер Холмс, занимался расшифровкой. На одной страничке почерк отличался, а на бумаге было вытеснено название клуба «Богатель». Она окончательно уверилась, что смерть несчастного Адера связана с черным бизнесом Милвертона. Но не смогла бы объяснить своего знания посредством логики. Возможно, мистеру Холмсу это удастся. Она пристроила списки и клочок бумаги с меткой «W» так, чтобы сыщик заметил их с первого взгляда. Без малейшего колебания развернула листок, надписанный для доктора Ватсона. Записка была совсем коротенькой. «Ушел за «W» в лавку китайца. Все новости телеграфируйте на его адрес». Далее следовало название улицы и какой-то то ли лавки, то ли пан оптикума. Иран была слишком взволнована, чтобы его запомнить, и сунула листок в рукав. Она увидала нечто более важное – свой фотопортрет, вырезанный из французской газеты и пожелтевшую афишу Варшавской императорской оперы со своим именем, как мило. К ним была приколота карточка. Пришлось прищуриться, чтобы разобрать. Раздел 4, дробь 3. Аферисты международные. Что вы о себе этот мистер Ищейка? Надо разыскать его и спросить прямо. На бегу она бросила домовладелице, застывший с подносом в руках. Не стоит, мне уже лучше. Даже в таком громадном городе, как Лондон, нет места, которое нельзя разыскать, если знать... Точный адрес. Ирен окликнула свободного Кэбмана. Монетка, которую она подбросила в руке, сверкнула, как блесна рыболова, и спросила, где находится лавка чудес и редкостей старца Лао, и как туда добраться на велосипеде. Дюжий детина с красной физиономией пожал плечами. Доехать можно. Дело-то не хитрое. Даже леди под силу. Знай, крути педали, и доедешь, если больше нечем заняться. Вот стоит ли туда ездить, другое дело. Скверное место? Скверное, мэм. Много в Лондоне есть места похуже, но как бы меня просили, давали мне три гинеи или даже пять, не поехал бы. Не дело ездить, если неизвестно, вернешься или нет с поездки. Ладно, джентльмены, Взяли моду шататься по притонам и портовым складам, чтобы пощекотать нервишки. А потом издать книжку рассказов. Но леди не пристала этого. Обращаться в лавку старца Лао? Книжки писать? Не дамское занятие. Такое мое мнение, нравится оно или нет? Ирин помахала рукой разговорчивому Кэпману и покатила в указанном направлении. С каждым поворотом улицы становились уже, а канавы шире. Помои неслись по ним бурными потоками. Грязь налипала на колеса, а ноздри штурмовали мерзкие запахи тухлых овощей, рыбных кишок и дешевого мыла. Поперек узких улочек на веревках были вывешены на просушку несчетное количество застиранных рубах и пожелтевших простыней. Мокрые полотнища Хлопали на ветру, приходилось пробираться сквозь них, как через гигантские листья в тропических дебрях. Из дверей дешевых пивнушек разило перебродившим пивом и грошовым табаком. Точильщики с диким скрежетом вертели колеса своих адских машин у бочонков с углями, перебрасывались шутками и курили оборванцы. Младенцы истошно вопили, пьянчуги дрыхли прямо в грязи, а злобные облезлые псы щерили пасти, как дикие хищники. Копоть и грязь годами оседали на стенах здешних домов, превращая их в непроходимые серые лабиринты, которые сбивают путников с дороги и уводят прямиком в преисподнюю. Стоит оступиться, заблудиться, и уже никогда не выбраться из этого смрадного кошмара. Ирен сделалась жутко. Она сильно утомилась и не представляла, как будет искать обратную дорогу к широким проспектам с газовыми фонарями, если ее экспедиция окончится провалом вместо встречи с мистером Холмсом. Эта мысль придала ей решимости. Она еще быстрее закрутила педали. Судя по адресу, она была в почти у цели. Редкие прохожие отпускали вслед велосипедистки шуточки. Она понимала меньше половины слов из их быстрой странной болтовни. Но догадаться было несложно. Простые лондонцы рассматривают суфражисток как частный случай помешательства. Какой-то мальчуган, обвитый кольцами шарфа, хотел швырнуть в нее камнем. Но приятели остановили его. Нет, Джимми, пусть едет. Чокнутые бабы заливают свинец в носки ботинок, чтобы с подручнее метелить полицию, и нам достанется. Ирен притормозила, спрыгнула с велосипеда. Мальчишки кинулись в рассыпную, как воробьи при виде вороны. Но она все же успела ухватить оборвыша в шарфе. А-а! завопил мальчишка, я ничего не делал. Пусти! «Ну-ка, веди меня в лавку с Лау. Быстро!» Жертва трепыхалась у нее в руках, исходя слезами и соплями. «Мэм, не пойду я туда. Хоть прибейте. Там превращают детей в восковых уродцев. А кто пожирнее, вырезают печенку и отдают на корм крокодилу». Пришлось встряхнуть мальчишку еще раз. «Прекрати булькать и внятно объясни, где это жуткое место. Езжай через двор. Там». За угол. Вывески нету, зато в окне страшнюючая маска. Разглядывать маску она не стала, а просто толкнула дверь и втащила велосипед в пыльную, захламленную комнатушку. Восковые манекены, мумии и чучело стояли здесь вперемешку с надбитыми фарфоровыми плошками и стеклянными банками, где в мутной, полупрозрачной субстанции болтались мерзкие мясные обрезки. Абсурдность картины подчеркивала модная дамская шляпка, украшенная цветами и чучелом маленькой птички, нахлобученная на медную фигуру многорукой индийской богини. В углу комнаты тлела японская жаровня, а рядом было накрыто клеткой корыта. В корыте лежал маленький крокодил. Крокодил медленно приоткрыл один глаз, Ирен попятилась назад, невольно вскрикнула, сшибла велосипедом жестяные короба, они с грохотом покатились на пол. Из шума и пыли перед ней возникло суагбенное создание и сохшая старушонка с темным лицом, похожая на цирковую обезьянку. Ее седенькие волосенки были зачесаны назад и собраны в засаленную косичку размером с мышиный хвостик. В зубах старушонка сжимала трубочку, поэтому не разжимала зубов, даже когда говорила, ее голос напоминал змеиное шипение. Что ищет леди? Хочет продать? Залошить? Она жадно погладила колесо велосипеда, но гостья замотала головой. Я ищу джентльмена. Для утехи фыркнула мерзкая старушенция, но Ирэн была не из тех, кого легко смутить. Она просто запоздала, задумалась. Вряд ли мистер Холмс стал представляться настоящим именем в таком сомнительном месте. Она попыталась описать предмет своих поисков доступно для старой корги. Эффектный джентльмен со спортивной фигурой хорошо одет и курит трубку. «Все мои курят трубку! Ищи своего там!» Старуха приподняла выцвевший цветной коврик, прикрывавший дверной проем в стене, из которого потянула отвратительным смрадом. Иран пришлось прикрыть нос и рот надушенным платочком, чтобы заглянуть в жуткую пещеру. Глаза привыкли к мраку. Она смогла разглядеть, что в комнатушке с низким потолком Прямо на полу среди соломы, ветоши и засаленных тюфяков тела, скрюченные, потные и полуголые гости-старушонки курили самодельные трубочки с опиумом. Богомерзкую картину разнообразило единственное светлое пятно. Шелковые жилеты дорогая рубаха мистера Уайльда казались белоснежными, а его свалявшиеся длинные волосы – золотыми. Он выглядел как ангел, сдавший в заклад крылья. Бросить литератора в таком плачевном состоянии она не могла. Потом, кто, кроме Оскара, может лучше разобраться в хитросплетениях британских фамилий из двух списков? Придумать, как одной милой и сообразительной леди проникнуть в клуб Уайтс? В конце концов, не обязательно быть сыщиком, чтобы знать перепачканную пороками изнанку лондонского света. Ирэн здорово злилась на мистера Холмса, вольно или невольно, но он дважды не соизволил с ней встретиться. «Оскар!» – позвала ирен «Оскар, вы слышите меня?» Он приподнял голову и обвел земной тлен мутным взглядом. Пришлось плотнее прижать платочек к носу и накладиться, чтобы подобраться поближе к писателю проникающемуся красотой порока. Ирэн двигался осторожно, чтобы не наступить на других курильщиков. Ухватил его за руку, потянула изо всех сил. «Кто-нибудь, помогите же мне!» Ворох грязных тряпок ожил и зашевелился у нее под ногами. Из него высунулся всколокоченный оборванец. Лицо покрыто бегой щетиной, глаза заплыли так, что не рассмотреть. Физиономия была настолько отвратительной, что ее стоило бы зарисовать в блокноте, чтобы потом использовать как модель для гримеров в театральных постановках. Оборванец протянул к ней заскорузлые пальцы, пытаясь ухватить за подол и прогнусавил. «Мэм, купите атлас, птицы Британии!» Ирен снова вскрикнула и отскочила, но оборванец не унимался. «Самое редкое издание, какое можно найти за деньги, мэм!» 95 иллюстраций! Чучело-птички в подарок по покупателю!» Он уселся, громко щелкнул пальцами, заорал. «Хозяин! Мистер Лао!» В дверном проеме возник китаец, одетый и остриженный на европейский манер. Ирен затруднилась бы определить его возраст. Настолько гладким было его лицо с приклеенной улыбкой. Почтенный Лао, как он себя назвал, не испытывал затруднений с английским. Он изъял мистера Уайльда в крочешечную комнатушку, судя по заляпанной чернилами конторки, служившую офисом его скромного предприятия. Гость остался должен. В притонах И прочих сомнительных местах не стоит показывать деньги, если не хочешь валяться в сточной канаве с перерезанным горлом или расшибленным черепом. Ирен решила, что часики кулон – вполне достойный выкуп. Провела рукой по шее и ужаснулась. Часов нет, кошелька тоже. Их наверняка спер сопливый гаденыш. Осталось только гордо выпрямиться и заявить. «Хорошо». Я заплачу вам 5 фунтов. Целых пять. Она показала китайцу пятерню для наглядности, когда нас доставят в отель «Зеленая миля». Провинциального вида отель Ирен приметила неподалеку от Брайни Лодж. Сняла там номер, где держала некоторые вещи и деньги на случай экстренного бегства из Британии. Китаец улыбнулся еще шире, стал похож на шалтая-болтая. «Лао не помогает в долг даже самым красивым женщинам!» Мерзопакостная старушонка что-то прошипело на ухо почтенному. Он кивнул. «Можем принять в оплату имущество». «Пальто? Велосипед?» засомневался рен «Ваши волосы!» вежливо ответил китаец. Вышел из-за конторки и протянул руку к ее голове. Хотя здесь слишком много, задренного гостя. Лао честный человек. Предлагаете мне остричь половину головы? негодовала Ирен. Предлагаю выбрать подарок, любезно поклонился Лао и любовно погладил шкафчик со множеством ящичков, обозначенных иероглифами. Из моей аптеки. Мое здоровье в порядке, отрезала Ирен. Мудрые не делят душу и тело. Тибетские лекари следуют путем Дао. Они врачуют душу. Здесь капли от тоски, от любовных неудач, пилюли, продлевающие молодость, искушал ее китаец. Ирен задумалась. Найдется ли у вас почтенный лаус снадобье, которое помогает забыть? Такое снадобье есть. Человек крепко засыпает на несколько часов, а потом не может вспомнить прошедший день. Отнимать память целиком слишком опасно. Суток достаточно. иран сняла шляпку и вытащила шпильки. Китаец еще не успел отмерить крошечной костяной ложечкой свой порошок, она уже точно знала, что будет делать дальше. Когда Ирен возвратилась на виллу Брайни-Лодж, там царил настоящий переполох. Сеньору Сильвио пришлось отвести милашку Пэм на какую-то акцию прямо в наряде Ирен. Пусть теперь не удивляется, если в газетах настрочат, что она поддерживает женское движение. Сам импресарио и аккомпаниатор страшно изнервничались. Им трижды телефонировал дворецкий мистера Уайльда, осведомляясь, не загостился ли литератор в Брайане Лодж? В довершении всего с визитом явился доктор Ватсон, по неизвестным причинам пребывающий в твердой уверенности, что мистер Холмс вот-вот появится здесь и остался с твердым намерением дождаться сыщика. Но Ирен только разводила руками, указала на новый шелковый тюрбан, украшенный перышками экзотической печуги, и повторяла, что заглянула к шляпнице и совершенно забыла о времени. Сегодня ничто не могло испортить ей настроение. Ничто. Даже число 25, которое она обнаружила написанным на потолке собственной спальни.